Мартышка. Мартышка много раз видала, что господин ее за книгою сидит и часто ночью мало спит. Тут что-нибудь да есть, Мартышка рассуждала. Но вот узнаю я, да и легко узнать. Труда большого нет, листы перебирать. Сказала, ждет поры, чтобы одной остаться. Уходит господин. И лишь успел убраться, мартышка кинулась читать. И надо бы на ее терпению удивляться. Всю книгу по листу она перебрала, но ничего не поняла и бросила с досадой, сказав, «В огне бы ей сгореть! Что пользы тут? Чего смотреть? Напрасен труд и скука лишь наградой. Когда бы она моя была, я в лоскут кип ее разорвала». И люди также рассуждают о том, чего не понимают.